Из-за оконной решетки в палату тоскливо глядела арестованная Луна. «Значит, завтра выходишь?» — шепотом спросил Марка сосед, тоже участник эксперимента, попавший в больницу после Афгана. «Да». «Не боишься?» «Чего?» «Ну, того, что там. Двадцать лет в запертине шутка». «Двадцать один». «Тем более. Жизнь не стояла на месте». Там теперь все иначе. И мы наверняка будем там изгоями. Я где-то читал, что зэки, долго пробывшая за решеткой, выйдя на волю, через некоторое время чаще всего возвращаются обратно в зону, в свою привычную жизнь, параллельную той, понимаешь? Там один мир, здесь другой. А мы сейчас застряли где-то между. Я не вернусь сюда. Лучше умереть на свободе. А где она, свобода? Свободны те, кто считают себя Наполеонами и живут в своем собственном мире, который принадлежит только им, весь без остатка, где им нечего и некого бояться. Но они здесь, а там. Свободен милиционер. Свободен миллионер, трясущийся за свои деньги и шкуру. Свободен бедняк, сидящий на хлебе и воде до следующей пенсии. Я воевал за чью-то свободу, Да только за чью? Ты думаешь, что единственная преграда между нами и настоящей свободой — этот забор? Не знаю, это слишком сложно. Ты считаешь себя дураком? Напрасно. Я скажу тебе одну вещь. Можно быть сумасшедшим, но не идиотом. А можно абсолютно нормальным придурком. Ты ведь абсолютно нормален. Был абсолютно нормален, пока не попал сюда. Где эта грань между нормой и безумием? Ты ведь здесь из-за женщины, значит, из-за любви. Да нет, из-за убийства. Ну тогда бы ты просто отсидел в тюрьме и давно вышел. Значит, из-за любви. А ты? Из-за ненависти. Мне дали автоматы и отправили убивать людей, которые ничего мне не сделали. И я возненавидел их за то, что они ничего мне не сделали, а я должен их убивать. А потом возненавидел и себя за то, что ничего не могу поделать. Эй, ты что, заснул? Марк не спал. Но молчал, закрыв глаза. Он не хотел больше разговаривать, потому что от этого становилось только хуже и страшнее. Год 1972, октябрь. Дети могут быть жестоки, но лишь потому, что таковы окружающие их взрослые. Дети невинны, их маленькие рты повторяют то, что произносят большие, сильные, авторитетные люди, которые от чего то забывают, что за каждым их словом и действием внимательно наблюдают любознательные и вдумчивые детские глаза. Из всех школьных предметов Марк Ладынин больше всего любил музыку, только по ней и имея твердую пятерку неопределенного возраста, добродушный, частенько с похмелья учитель по прозвищу Баян, не переставал удивляться, как мальчишка, не знающий, что такое ноты и с чем их едят, сев за раздолбанное пианино в считанные минуты, мог воспроизвести произведение любой сложности, а то и вовсе изобразить что-нибудь эдакое, от чего у взрослого дяди начинало щемить внутри, а в горле застревал невесть, откуда взявшийся комок. «Талант!» — проговорил он однажды, погладив мальчика по волнистому затылку. «Вырастешь — будешь великим музыкантом». «Ага!» — как его папаша, который в луже с пьяну утонул. «Или вором, как мать, которая его бросила». Это произнес с насмешливым презрением хорошист. Гордость класса — сын главного инженера большого московского завода, чья семья вот-вот должна была перебраться в город классный лидер обладал непомерным честолюбием не переносил соперников ни в чем и люто ненавидел всякого кто в чем то его превосходил особенно этого придурка с тупой покорностью сносившего все пинки и за трещины как в прямом так и в переносном смысле губы и кулаки марка сжались глаза заблестели среди одноклассников воцарилось напряженное молчание дети замерли в ожидании зрелища, готовые в любой момент поднять или опустить оттопыренные большие пальцы, вынося гладиаторам свой приговор. Простодушный баян продолжал распинаться то ли о Шумане, то ли о Шуберте, что для шестого А было однохреново. Наивный, несостоявшийся музыкант искренне полагал, что ребятишки, затаив дыхание, слушают его и музыку, но на деле класс внимал лишь зловещим электрическим паузом, меж аккордами. «Если на тебя будут жалобы, отдам в интернат». Марк не хотел в интернат и не понимал, почему этот парень, у которого есть добрая отец и мать, и даже большая собака, постоянно цепляется к нему. Марку, оскорбляя и унижая, что он ему сделал? Может быть, в жизни всегда так? Кто-то победитель, а кто-то жертва. Марк разжал кулаки и тихо спросил, «Извините, можно выйти?» Зарешеченная луна медленно растворилась в предрассветном тумане, уступая место розовому светильнику солнцу. Телефонный звонок вывел Романа из сладкой дремоты на высоте около двух тысяч метров над поверхностью земли. Некоторое время он недоуменно моргал, все еще пребывая в состоянии полусна, полуяви не сразу вспомнив, где находится. За овальным, задрапированным темно-зеленым плюшем иллюминатором личного самолета, на белоснежном, боку которого значилась синяя аббревиатура «Лит», в сером небе плыли густые ватные хлопья. Роман откашлялся и, придав голосу нужную холодную твердость, произнес «Слушаю». «Роман, здравствуй! Артем Марцевич беспокоит». Яркие, спекшиеся от сна губы бизнесмена, скривились в саркастической усмешке. Невидимый собеседник мог представиться кем угодно, хоть султаном Брунея, но дребезжащий, с легким придыханием тенорок, вылетавшая, как из пулемета, фразы, точно говоривший, боялся не поспеть за мыслью, могли принадлежать только одному единственному человеку, Артему Марцевичу вчерашнему мелкому торговцу безроду и племени, нынешнему крупнейшему новому российскому бизнесмену, держателю нефтяных скважин, особе, вхожей в высочайшие политические круги, чье непомерное честолюбие, жажда денег и власти не знали границ. На тернистом пути к огромному богатству Марцевич не гнушался ничем. невыгодными ни браками, несомнительными махинациями, Ни полууголовными аферами, ни братанием с криминальными авторитетами, ни лобызанием вышестоящих задниц. И не только не пытался этого скрыть, но и усиленно кичился своей клизменной ролью, чем вызывал у брезгливого романа стойкое отвращение. Да и не у него одного, поскольку, несмотря на обширные связи и огромные капиталы, официальный деловой Запад упорно не желал иметь никаких дел с новым российским коммерсантом, а буквально в последний месяц Швейцария ухитрилась наложить арест на пару счетов Марцевича в одном из женевских банков. Как-то раз Марцевич уже набирался наглости и просил у Романа поддержки, зная, что слово мистер Лид» в западном деловом мире имеет гораздо более влияние, чем даже официальное обращение Кремля но, естественно, получил вежливый отказ. И сейчас Роман досадливо сморщился, за каким делом Марцевич снова его допекает. Видимо, не умеет ценить вежливость. Артем Марцевич беспокоит. Слушаю. Хочу тебя поздравить. Контракт Лит-Скао это потрясающе. Искренне восхищен. Да что ты! Называется был бы повод. Ох и прохиндей! Сразу видно, бывший лавошник. Благодарю. Как поживает Александра Дмитриевна? Не твое свинячье дело. И что мешает так ответить? Только ли воспитание? У нее все хорошо. А дочка? А Что дочка? Ну, здорово, учится. Учится, а в чем, собственно? Да я вот подумал, тараторил Марцевич. Давно не виделись, у меня как раз дела в Нью-Йорке. Посидели бы, поговорили. А я сейчас не в Нью-Йорке. А я знаю, где ты сейчас. Продребезжал хохоток Марцевича. Воздушное пространство близ Цюриха. Слышал, у тебя очень комфортабельный самолет. Хороший дизайнер. И профей пронюхал. Ах ты сука. Первоклассный. М так что, в Цюрихе увидимся? Роман поморщился У Марцевича бульдожья хватка. Если уж кто ему понадобился, достанет и в могиле. Как в тот раз. Вперся в его офис. Роман после этого добился увольнения сотрудников службы охраны здания. Пусть не пускают всех подряд. Еще не хватало, чтобы пронырливая папарация застукали в его офисе дерьмократического агосфера, от которого за версту разит криминально-чеченской помойкой И коль скоро их встреча неотвратима, Роман будет сам диктовать время и место в Париже. — Ты серьезно? — Знаешь, где это? — Мой пилот знает, — парировал Марцевич. По его тону Роман понял, что новоришь ну, уязвлен, и улыбнулся. — Ресторан «Белый дом». В 14 я намерен там пообедать. Неплохая кухня. — А где это? — Водитель знает, — усмехнулся Роман. Я бы мог, конечно, пообедать и в другом белом доме, но там сейчас дурно пахнет, торфянники горят. Уже с раннего утра солнце пекло нещадно. Едва выйдя за больничный порог, Марк почувствовал, как взмоклая и приклеилась к спине новенькая белая рубашка, как волосы, превратившись в тонкие окосицы, заструились по вискам и похолодевшему лбу. Жара... Достигла апогея. Высокий желтый забор принялся расти, шириться, превращаясь в огромный купол, обнимающий все вокруг подобно гигантскому своду. Не желая выпускать из чистилища непрекаянную ускользающую душу. Марк, покачнувшись, рванул ворот. Оторвавшись с треском, маленькая белая пуговица отлетела в дебре свежеполитого стриженного газона. «Марк, что с тобой?» Шедший рядом Георгий Аркадьевич подхватил его под локоть, и легкая боль вернула Марка к реальности. «Все нормально», — прошептал он, закашлившись, першивший в горле жарой. Голова немного закружилась. За воротами, облокотившись окряжистый ствол придорожного дерева, отдыхал в тенечке, надвинув на глаза найковскую бейсболку, Молодой парень в пропылившейся футболке. Его челюсти под ровной ниточкой усиков лениво двигались, перемалывая резинку. Марк шагнул из ворот. Парень встрепенулся, ковырнул пальцем в носу, ткнул вверх козырек, из-под которого стрельнули по сторонам юрки мышиные глазки. Из припаркованной у входа «Вишневой десятки» Вышла немолодая женщина в турецком платье, темно-синим с огромными белыми градинами. Неестественные завитки медных волос, полуопавшие от жары, подчеркивали полноту шии кряжестость плеч, мясистость носа, квадратность подбородка. Глаза скрывали черные очки. Женщина сделала шаг, другой поднесла к лицу широкую ладонь, сгребла в нее очки, сощурившись от солнца ее глаза в сетке мелких морщинок смотрели настороженно и немного виновато. Марк шевельнул губами, но не сумел вымолвить ни слова лишь рука сильнее стиснула ручку в спортивной сумке ну здравствуй марк нарушила молчание женщины и в ее голосе громком с металлическим отливом послышались растерянные нотки здравствуй теть галь пробормотал он ты совсем не изменилась в самом деле. Она рассмеялась, точно камни перекатились по железному желобу. А я-то надеялась, что стала выглядеть лучше. Шучу! махнула она полной рукой, увидев, что племянник виновато опустил глаза. Называй меня, Галина. Без тети, договорились. Ты уже большой мальчик. И добавила посерьёзнев. Я рада, что с тобой все в порядке. Рада тебя видеть. Да, проговорил он тихо, я тоже. Каждый из них подумал в этот момент, что, наверное, стоит где-то на родственных отношениях. Никто не заметил, как сбоку подобрался парень, что дремал под деревом, и в руках его в мгновение ока застрекотала камера. Невесть откуда, точно полуденный мираж появилась длинноногая девица в шортиках и топе, которая запросто могли бы сойти за бикини. Раскрыла ярко накрашенный ротик широко, точно собралась позавтракать и, сунув в лицо Марку маленький черный диктофон, протараторила. «Вы провели в психиатрической клинике 20 лет за убийство. Как вы планируете жить дальше? Чем будете заниматься?» Марк растерянно захлопал глазами. «Убирайтесь!» — рявкнула тетка, и, нахлобучив очки одной рукой, а другой запихнув оторопевшего племянника в вишневую десятку, с треском захлопнула дверь. Через матовое стекло Марк увидел, как парочка устремилась к Георгию Аркадчу, но тот, прощально взмахнув рукой, спешно ретировался за ворота. 21, пробормотал чуть слышно Марк. А? Переспросила Галина, щелкнув магнитолой и выжимая сцепление. Желтый забор с чистоколом чахлых тополей величественно проплыл вдоль затемненного окна. Я на воле не был сто лет. Я забыл, как шелестит бриз. Птица белая летит вверх, отражение скользит вниз. «Ну и как тебе свобода?» — убавив громкость, усмехнулась Галина. Марк молчал, прикрыв глаза, до крови кусая дрожащие губы. Он еще не чувствовал себя свободным. Стоявший по ту сторону шоссе серо-голубой «Мерседес-420» с тонированными стеклами Бесшумно вырулил на дорогу и растворился в клубах дорожной пыли. Тетка болтала без умолку о том, сколько пришлось покрутиться ей одной в эти годы. Как было тяжело. Шутка ли? В одиночку начать с нуля собственный бизнес. Не сломаться, не прогореть. Марк старался вникать в смысл услышанного, но толком ничего не понял. Крыша, бабки, девят, налоги. Непривычные слова Горохом отскакивали от головы, не откладываясь в памяти. Он ощущал себя иностранцем, позабывшим о цели приезда. Ему показалось в какой-то момент, что и Галина говорит так много и непонятно, хоть и не без гордости, лишь потому, что боится разговора на иные темы, или того, что вдруг в наступившей тишине возьмут, доматериализуются да из небытия смутные тени давно ушедших, но непохороненных лет. Наверное, у него просто разыгралась натренированная за безрадостные годы воображение. Галина всегда была материалисткой и принадлежала к самому реальному из миров, где не верят ни в Бога, ни в черта, ни в призраки, ни в надежды, ни в мечты. Он снова прислушался к ее словам. «Я сдавала твой дом, вот деньги. Они твои. Здесь рубли и доллары. Слышала таких?» Марк ответил, что знает». Георгий Аркадьевич объяснял. «Хорошо». Оторвав руку от руля, Галина бросила ему на колени пухлое портмоне. «Пересчитай». «Не надо. Тогда убери». Она вновь усмехнулась. Как-то печально. Он послушно засунул кошелек в немедленно оттопырившийся карман брюк. «Дома спрячь», — сказала Галина. «И так не носи. Вытащит». «Хорошо». Вот и приехали. Машина боднула тупым носом придорожную лебеду и выжидательно замерла. Марк медленно повернул голову и посмотрел в окно. Забор был облезлым, покосившимся, в подтеках некогда изумрудной зелени, прежним. Как и дорожка, когда-то вымощенная плитами, а ныне напоминавшая лесную трубку, размытую дождями и снегами, изломанную сорняками, разодравшими уцелевшие обломки, растоптанную, равнодушными ногами чужих людей, и дом. Покосившийся, но все еще крепкий, он выжидающе взирал на человека, прячущегося за дымчатым автомобильным стеклом от его черных глазниц. «Добро пожаловать домой, Марк!» Марк судорожно отер обеими ладонями холодную испарину, солбая висков. «Я туда не хочу, но больше некуда». На заре я выйду в туман. Галина выключила магнитолу. Стало слышно, как жужжит кондиционер. Ты очень похож на Полину, свою мать, особенно глаза. Знаешь, она не была настоящей преступницей, просто дурочкой, которая всем верила и вечно выбирала не тех мужчин. Галина напряженно разглядывала коротко остриженные ногти на загрубелых пальцах. Я хочу попросить у тебя прощения, Марк. Я тоже отчасти виновата. Я была не лучшей теткой. Детям нужна любовь, а я не сумела тебе ее дать. Я собиралась тебя навестить много раз, но боялась. Боялась услышать это от тебя. Но это правда. Вот. «Да все в порядке», — сказал Марк. «Ты тут совершенно ни при чем. И я никогда тебя ни в чем не обвинял. Нельзя же полюбить насильно, верно? Давай забудем прошлое». Я хочу научиться жить сейчас. Должен. В голосе прорезалось тихое отчаяние. Все получится. С заметным облегчением произнесла Галина. Будешь работать у меня. Со временем все позаботится. А там глядишь, женщину какую встретишь. Ты на морду симпатичный. На польку здорово похож. Только как ты после... Ну, по этой части понимаешь, о чем я? Марк почувствовал, как на лицо наползает удушливый зной. Нет, он решительно замотал головой, уставившись в окно. Мне это не нужно. Ладно, досадливо махнула рукой Галина. Не мое это дело. Ты сейчас куда? Со мной в бестро поедешь или домой пойдешь отдыхать? «Хм, я уже на отдыхался сказал Марк. Поедем, только я вещи оставлю. Ну тогда давай быстрее, мне еще в инспекцию надо. Пошли, я тебе дверь отопру. Там замок новый. Марк глубоко, прерывисто вздохнул и, зажмурившись на миг, ступил ногой в обжигающую клубящуюся пыль.